Глава 13. В Париже я откровенно скучал, даже пожалел, что не отменил поездку, запланированную еще несколько месяцев назад. Нелли долго ныла, что ей не хватает романтики. Проще всего было купить билеты и забронировать хороший отель, чтобы закрыть ее очаровательный ротик. Но, как оказалось, она давно утешилась на стороне. На эти короткие выходные намечалась насыщенная программа. С утра я хотел поехать на парижский автосалон, а моя подруга должна была потрашить кредитку в бутиках на улице Риволли. Нелли обожала шопинг, а я наслаждался ее благодарностью за новые шмотки. Она, кстати, звонила недавно и винилась, просилась обратно, но я ненавижу предателей и не собираюсь делить свою женщину с другими мужиками. Автосалон оказался разочарованием, ничего интересного, и нового не представлено. Я бродил среди авто, лениво скользил взглядом, по призывно улыбающимся девицам в коротких платьях, пока не наткнулся на нечто действительно интересное. Подошел ближе и едва сдержал смех. Варвара Белкина собственной персоной в очередной боевой раскраске. На этот раз цвет черный. Ее огромные глаза гневно сверкали, когда я поздоровался. «Ах, это вы!» — фыркнула она и гордо расправила плечи. «Чудесно выглядите, и макияж такой м -м, красочный!» «Вы тоже ничего...» «Правда, в мужчине больше ценятся другие достоинства, нежели смазливая физиономия». «Другие достоинства у меня тоже отличные». «Мне показалось, или она покраснела?» «Поверю вам на слово», — тихо отозвалась Варвара. «Хм, на слово? И почему мне захотелось, чтобы она проверила это и на деле?» «Что с вами случилось на этот раз?» «Осьминог», — выдохнула она. «Где вы нашли его посреди автосалона?» «Лучше не спрашивайте». «Может, вам помощь нужна?» Как неудивительно, Варвара согласилась, чтобы я проводил ее до туалета. Мужское оказалось свободен, и мы оккупировали раковину. Пока мой очаровательный павиан отмывал лицо от чернил, я невольно залюбовался ею. Захотелось нагнуться и дотронуться губами до ее шеи, почувствовать вкус кожи. — Ну вот, вроде все, — заявила она, вытираясь салфетками. — Как я выгляжу? — Чудесно, — тут же уверил я. — Вы лжете. Нет, действительно чудесно. Но, возможно, я просто уже привык... «Точно!» — улыбнулась Варвара и с вызовом посмотрела на меня. «Кстати, может, это и не важно, но в тот раз мне сказали, что вы были, я просто не заметила. В общем, вы могли подумать, что я занималась под столом. Короче, все было не так». «Я ничего такого не подумал», — соврал, и не моргнув глазом. «Наш Броня котенка притащил», — поспешно продолжила я. «Я за ним полезла, а тут Борис Иванович пришел. Ничего такого не было, я не из тех дам, которые...» «Вернее, если по любви, то можно, а так, ну, вы поняли». «Огу». Я сглотнул слюну, воображение бесстыдно нарисовало у меня в голове соблазнительные картины. Признаться честно, снова увидев ее сегодня, да еще в таком виде, я неожиданно понял, как был слеп. С этой невероятной девушкой все время что-то происходит. Ее нельзя стричь под одну гребенку с теми девицами, с которыми я привык иметь дело. Это мой прокол, и сейчас я намерен его исправить». «Вы надолго в Париже?» «Завтра утром улетаем. Жаль, нет времени прогуляться по городу. Я первый раз во Франции. Но ничего, когда-нибудь я обязательно сюда вернусь». «Тогда вам непременно нужно побывать на Эйфелевой башне. За пару часов можно осмотреть почти все достопримечательности Парижа. Город как на ладони. Спасибо за совет, но я, наверное, не успею. До да того очереди». «Очень большие очереди», — подтвердил я. Но если есть бронь в ресторан, то путь наверх будет открыт. А у меня совершенно случайно забронирован столик в Жюль Верне. «Вы... вы меня приглашаете?» «Да. Так вы согласны?» Варвара кивнула. «Простите, что не позвал вас в Диснейленд». Не смог удержаться от шутки. «Почему вы думаете, что я хочу там побывать?» «Ну, как же, там же ваши друзья, смурфики». «Ой, Варя, вы чего? Так нечестно». Варвара провела рукой по своей блузке, набирая попавшие туда краски, и от души повозила пальчиком по моей щеке. «Черт!» — выргался я. — «Теперь я тоже похож на Фантомаса!» «Вы себе льстите!» — хмыкнула она. — «Скорее на клошара с фингалом!» «Спасибо вам! Ах, не стоит благодарности!» Я поймал ее взгляд полный лукавства, и мы одновременно рассмеялись.